Моя собака вчера из дома ушла Куда? Я ей дал команду Служить Она надела каску И ушла в армию Гаисник <свист> останавливает машину Страбетро, <свист> гражданин Вы нарушили. платите страх. За что? Здесь проезд запресен Извините, так везде скид... Всё, с вам теперь везде знаки весить, да? Мы проводим акцию «Каким сампунем мыть голову?» Сейчас мы пройдем вот в этот дом Позвоним в эту дверь Здравствуйте! Каким сампунем вы моете голову? Я кипячу Радио А ты как от тараканов избавилась? <Depois> ну как Купил карандаш. Карандаш? Да. Ну и что? Ну теперь вон сидят в углу, рисуют.